Надеюсь, вы правы, Нильс. Из дневника Нильса Хеллстрома. Трое из наших молодых генетиков были сегодня снова среди маток, что вызвало возражения со стороны нескольких более старых генетиков. Я должен был объяснить им еще раз, что это не важно. Бридинг-импульс нельзя подавлять в активных, ключевых работниках, которым требуется в работе включение всех умственных способностей. Я испытываю эту потребность сам время от времени, и старые генетики отлично об этом знали. Они конечно жаловались на меня, когда они наконец поймут, что генетика существует в жестких рамках обусловливаемых уровнем ее развития. К счастью старые умирают. здесь применим наш триизм в котел старый из котла новой. Каждый результат последнего набега будет взят под наблюдение. Ророждение таланта непредсказуемо, а все мы знаем как отчаянно муравейник нуждается в талантах. Мэри Уейлу не понравился тонн Перуджи по телефону. но он не показал виду, давая аргументированные ответы. Перуджи был недоволен и не пытался этого скрыть. Для Мэри Вейла Перуджи представлял собой главное препятствие, мешающее повышению. Мэри Вейлу казалось, что он хорошо понимал Перуджи, но его оскорбляла реакция последнего, говорившая о его более высоком положении в агентстве. Мэри Вейла отозвали из дневного брифинга, где определялись новые команды для отправки в Орегон. Он покинул совещание неохотно, но без промедления. Нельзя заставить ждать Перуджи. Перуджи был одним из немногих, кто ежедневно, лицом к лицу, встречался с шефом. Он, может, даже знает настоящее имя шефа. На ровной серой поверхности стола Мэриейла лежал нож для разрезания писем в форме кавалерийской сабли. Он взял его и уколол им в стопку промокательной бумаги. Слушая, втыкал глубже, когда беседа принимала крутой оборот. Это было в начале месяца Дзула, сказал Мэри Уейл, зная, что объяснение недостаточно. И мы не знали тогда столько, сколько знаем сейчас. «Что мы знаем сейчас?» — вопрос звучал резко и осуждающе. «Мы знаем, что где-то там есть некто, кто, не колеблясь, заставляет наших людей просто исчезнуть. Мы уже об этом знали. Но мы не измерили глубину решимости, готовой бросить нам вызов». «У нас так много людей, что мы можем терять их для выяснения столь важных фактов?» Фух, «Лицемер!» — подумал Мэри Вейл. «Никто не потерял больше агентов, чем Перуджи. Сам отдавал мне недвусмысленные приказы, стоившие нам целых команд.» Мэри Вейл еще глубже воткнул нож. «Дзула! Никто из наших агентов не считает, что дело безопасное!» не знают на что идут но знают они на что вы идете вместе с ними это нечестно вырвалась у мэриейла и он подумал о подоплеке слов пируджи чем вызвана такая резкая атака что случилось там наверху вы дурак марэри ул сказал пируджи вы потеряли трех опытных агентов в Полученные мною инструкции были точными, вы это знаете. И получив их, вы сделали то, что считали правильным. Естественно, Мэри Вейл ощутил пот под воротничком и потер пальцем в том месте. Мы не знали точно, что случилось с Портером. Вы велели мне послать его одного? Это ваши слова? И тогда... Portтер просто исчез. Вы сказали, что у него имелись личные причины, чтобы исчезнуть.